Живаго воспринимает ее с любовью, которая вызывает в нем высшее страдание. В одиночестве Живаго оказывается в Юрятине. И вот его чрезвычайно важные размышления и чувства. Чувств больше, чем размышлений. Весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Голоса играющих детей, разбросанные в местах разной дальности,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 Безусловно. И в то же время он воспринимает их как нечто независимое от воли человека, подобное явлениям природы. Чувствует, слышит, но не осмысливает логически, не хочет осмыслить. Они для него как природная данность. Ведь никто и никогда не стремится этически оценить явления природы дождь, грозу, метель, весенний лес —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 Средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу. Сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание — это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа. В другом месте пастерна кустами лары — это второй персонаж, лишенный характерности, а поэтому также схожий с автором, высказывает свою нелюбовь к голым объяснениям. Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупою приправою к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен.